Глава 14. Империя Оствер. Грас-Анхо. 17 декабря 1404 года. После смерти полковника Генцера прошло два дня, и князь Брик-Камай-Веш заколол на дуэли командующего Дехской военной речной флотилии барона Твинера. Еще один поединок и очередная смерть ставленника великих герцогов. Ничего необычного, и все было сделано в рамках приличий. Однако по какой-то причине гибель Твинера, добродушного весельчака и сибарита взбудоражила общественность. И всеобщий патриарх Миш Лавитра лично прибыл к Марку IV и настоятельно порекомендовал номинальному правителю Оствера унять своих кровавых псов. Молодой император наставлению духовного наставника внял. И черной свите была дана команда прекратить провокации и выходить на ресталище лишь в крайнем случае. Воины роты приказу вняли и заверили отцов командиров в том, что он будет выполнен. Репутацию мы заработали, свою нишу в жизни столицы заняли и место под солнцем отвоевали. Так что лить на дуэлях свою и чужую кровь особых причин не было. Тем более, что «Черной свите» в полтора раза увеличили жалование, и практически все корнеты нашли для себя в Грасс-Анха какой-то небольшой приработок. Что же касается меня, то за устранение заместителя начальника имперского генерального штаба я получил еще тысячу элиров и долгожданную медаль за Южную военную кампанию, которая была вручена мне за бои на Маирском хребте. И передав мне деньги и заслуженную награду, полковник Сид приказал Корнету Ройхо на время не высовываться, жить тихо, посредством и привлекать в салон баронессы Кристины Ивер более солидную публику, чем та, которая посещала ее дом до нашего знакомства. Я ответил, что все понял, и на три месяца суета, беготня и планирование операций против врагов покинули мою жизнь которая плавно вошла в тихое русло. И это время я прожил так, как должен бы жить среднестатистический провинциальный дворянин, который не ищет приключений и неприятностей, а движется по течению и делает только то, что должен. Все замерло. На Мистире шла война. А на Эранге и Анвере происходили постоянные пограничные стычки с соседями. В имперских провинциях бушевали голодные бунты. Пираты и кочевники шерстили окраины Оствера. Феодалы правили своими полунезависимыми владениями и угнетали народ. А в столице продолжали интриговать и с шиком отмечать совершенно непонятные для большинства так называемых простых людей праздники. Ну а я, отрешившись от всех забот, жил обыденно и спокойно. Тащил службу в старом дворце, а в салоне мадам Кристины обзаводился полезными знакомствами. Искал новые знания и повышал воинское мастерство. Все больше вникал в то, как жила старая империя до свержения Квинта Анхо. Улучшал собственное материальное благосостояние и пытался наладить свою личную жизнь. В общем, несмотря на размеренную жизнь, рассказать есть о чем, и я расскажу. А начну, пожалуй, с последнего, то есть с личной жизни. Здесь скрывать и стесняться нечего. Мне очень нравилась чистая, как слеза, романтическая девушка Каис, которая была рядом со мной. И я хотел делить с ней постель и встречать рассветы, потому что рядом с таким человеком сам становишься чище и отдыхаешь душой. Не знаю, любовь это или нет, но меня к ней тянуло, и что-либо поделать с этим я не мог. И все бы ничего, но каист была слишком правильной, и это сломало все наше намечающееся сближение. До девушки дошли весьма приукрашенные слухи о том, что произошло в особняке Генцеров, и какова побудительная причина поединка между мной и полковником, и она на меня сильно обиделась». А в дополнение к этому ее братья постоянно находились рядом, и это была еще одна припона между нами. Не столько физическая, сколько психологическая. И дабы получить то, что хочется, мне пришлось полностью перестраивать всю систему взаимоотношений с девушкой и начинать все сначала. Разговоры, ухаживание, цветы и простенькие комплименты без всякой великосветской вычурности. Главным в этой тактике я считал мое терпение, которое было должно привести к развитию наших отношений и их переходу на следующий уровень. И пусть мне неизвестно, каким будет конечный итог, я был терпелив и, упорно преодолевая отчужденность Каис, шел к своей цели. Впрочем, себя я тоже не забывал. Мне нет еще и 20 лет, а любви хочется не потом, а сейчас. И посещение салона баронессы Ивер давало мне возможность удовлетворять все свои потребности. Кстати, о салоне. Следуя рекомендациям полковника Сида и собственным размышлениям, в меру своих способностей я помогал мадам Кристине подняться на следующую ступень в развитии ее заведения. В течение трех дней был полностью переделан второй этаж ее дома, который превратился в один большой зал. Затем была куплена новая мебель и музыкальные инструменты, а количество воспитанниц увеличено вдвое. В винном погребке появился более широкий ассортимент спиртных напитков, и за небольшую плату в салон были приглашены несколько человек. Это один из начинающих и даровитых столичных литераторов. Шевалье вингербонс композитор Киеп Тукмай, пара хороших художников и группа артистов театра Айет. А помимо этого в ход пошло одно из земных развлечений – бильярд, который гостям пришелся по душе. И все это привело к тому, что салон мадам Кристины вошел в двадцатку лучших по всей столице. Ну и разумеется, в доме номер восемь по улице Хальден Теперь отдыхали не мелкие клерки и купчики, а гвардейцы черной свиты, дворяне из хороших родов, жрецы, несколько магов и ищущие новых ощущений люди из высшего общества. Так в результате наших совместных трудов получилось некое промежуточное звено между столичной элитой и полусветом. Информации мне стало поступать больше, а полезных знакомств прибавилось. И единственное, что меня несколько нервировало, это то, что некоторые из моих сослуживцев, посещающие дом Ивер, тоже собирали сведения и слухи и ежедневно писали рапорта на имя полковника Сида. И был бы я сам по себе, можно было бы приструнить конкурентов. Но своих товарищей по взводу и роте, само собой, трогать не стоило. Все мы делали одно общее дело, и я играл в команде. Поэтому мне пришлось засунуть свое раздражение куда подальше и перестать обращать на сослуживцев внимание, тем более что салон и отношения с Каис Дайрин были далеко не основными моими интересами в этот период времени. А главным, как нетрудно догадаться, являлся разбор добытой в тайнике древних магов-воителей информации, продажа рубинов и мысли об оставшихся в тайнике артефактах. С заклятым оружием на третьем подземном уровне «Ан-Анхо» все просто. Была думка, что можно попробовать вытащить ржавые стальные мечи и потемневшие от времени серебряные клинки за пределы башни. Но незнакомые зачарованные вещи брать не стоило. Это закон. Тем более, что я помню, как погиб разум предыдущего Уркварта, схватившего на дороге красивый кинжал. И взвесив все «за» и «против», Я решил, что суета не стоит риска. Подобных мечей в любой чародейской лавке можно купить сколько угодно, были бы деньги. А технология наложения заклятий на оружие и предметы за минувшие века ничуть не изменилась. И даже наоборот, из-за коммерциализации магических школ несколько улучшилась. Кроме того, вряд ли брошенные и неиспользованные погибающими гвардейцами клинки и являлись каким-то мощным и редким оружием, и я про него предпочел забыть. С драгоценными камнями тоже проблем не возникло. Я в столице уже не первый день, а потому знал, к кому обратиться. И один из лучших ювелиров Грасс Анха, господин Таттим Пикерна, оценил каждый мой крупный рубин в 5000 золоту и он не скрывал что продаст их минимум по семь тысяч за штуку. Меня цена устроила и вскоре я стал богаче на 25 тысяч элиров, которые частью были положены в один из надежных столичных банков, хранящий тайну вкладов, а частью переместились в подвал моего дома. Так у меня появились средства для осуществления моих планов. И это помогало мне смотреть в будущее уверенно и без излишней нервозности. А вот с памятками, древними информационными кристаллами пришлось повозиться. Но это было ожидаемо. Все же почти две тысячи кристаллов, которые хранили на своих гранях более ста тысяч документов и изображений, требовали на просмотр целую прорву времени. А ведь их надо было не просто прочитать, а еще и переосмыслить и подогнать полученные знания под свое видение окружающего меня мира. Так что при первой же возможности, лишь только у меня выпадал свободный вечер или просто час-другой, я сразу же запирался у себя в кабинете, задергивал плотные черные шторы, включал проектор-черепашку и сам себе крутил кино». Поначалу многое было непонятным и казалось бессмыслицей, но это только до тех пор, пока я не осознал, что у меня неправильный подход к делу. Ведь что такое гвардия в моем понимании? Это элитное воинское формирование, которое занимается охраной правителя государства или же подразделение, как-то проявившее себя на поле боя и получившее почетное наименование за геройство, доблесть и славный боевой путь. Вроде бы все верно, однако в старой империи Оствер все было гораздо сложнее и, поработав с документами, я понял, что понимали немногие и новое знание помогло мне четче осознать, что находится в моих руках. После смерти первого императора Элира Анха были расформированы некоторые службы и государственные структуры в частности, грозная и практически всесильная имперская тайная стража. Чем это было вызвано, я не знаю, и могу лишь строить предположение. Может быть, наследники и Лира не доверяли тайным стражникам, или же, что более вероятно, правители пошли на поводу у феодалов, которые делали то же самое, что российские либерасты времен развала СССР. То есть ослабляли централизованную власть ради своей и чужой выгоды. Но это не очень-то и важно, так как от тех давних событий меня отделяло тысячи лет. И гораздо больше меня интересовало то, что случилось позже, и что предприняли правители, которые переиграли своих влиятельных подданных. Семейство Анха распустило ИТС, имперскую тайную стражу внешнюю, внутреннюю и военную разведку, и часть их функций была перекинута на армию и на обычных стражей правопорядка. правопорядка.ё по слову императора и по желанию феодалов. Однако самых лучших людей, работавших в этих структурах, тогдашний государь, кажется, Иллир третий, перевел в ряды гвардии. И так, помимо десят гвардейских полков возникли три отдельные роты.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 Гвардия со своими обязанностями справлялась, и государство как-то существовало. Прочная система отработала более полутысячи лет, и такое положение дел сохранялось до восшествия на престол Квинта Анхо, который помимо войны на несколько фронтов затеял всеобщую реформу империи. Все вместе непомерные военные расходы, людские потери и реформы подкосили государство и вызвали выступления самых влиятельных герцогов. А помимо этого, немалую роль в удачном перевороте сыграла необъяснимая неприязнь императора к Синей Свите, которая за несколько лет до его гибели была сокращена до 20 человек. Отсутствие достоверной информации о происходящих в империи событиях стало одной из основных причин падения Квинта. И даже несмотря на то, что черные и красные свиты пытались что-то сделать, в пределах имперских границ у них не было таких возможностей, как у Синий. Поэтому все, что успели последние защитники императора, это спрятать один из своих многочисленных архивов, не допустить пленения правителя и погибнуть. Остатки красной свиты, прикрывая последнего герцога Акцира, полегли в городе, а войны черной роты – во дворце. Ну а кто остался от этих подразделений, одиночки, выполняющие задания за границей или в имперских провинциях, были отловлены и уничтожены, или залегли на дно, замкнули на себя свою агентурную сеть и продолжили жить по легенде. Такая вот краткая история гвардейских рот, и если смотреть по факту, то в мои руки попала дворцовая часть архива имперского ГРУ. Большая часть информации на кристаллах безнадежно устарела. Сотни лет многое стирают и обесценивают. Однако интересного тоже хватало. И в целом все кристаллы можно было условно разделить на несколько тематических частей. Первая касалась личного состава Черной Свиты и Гвардии. Тренировок, методик обучения и кадровых перемещений. Вторая отвечала за административно-хозяйственные вопросы внутри службы и денежные средства. Третья хранила сбор сведений о делах и проблемах магов, жрецов, торгово-промышленной палаты и национальных анклавов в пределах империи. Четвертая часть дублировала работу «Синей свиты», то есть содержала в себе некоторую информацию на врагов императора, террористов, заговорщиков и оппозиционеров, и протоколы их допросов. Пятая – это списки агентуры. Шестая – донесения с военных секретных объектов, заводов и научных центров. Седьмая – непосредственная информация из-за рубежа, дублирующая сведения внешней разведки восьмая содержала аналитические справки, итоговые доклады на имя императора и обработанную текущую информацию. В той или иной степени меня интересовало все. Но были приоритетные направления и, конечно же, это методы обучения, информация о кмитах, тайны магов и жрецов, а также донесение секретных объектов. Из головой погружаясь в массивой информации я много размышлял. Узнал немало нового и определился в том, что как боец я мало чем уступаю древним магам-воителям и являюсь вполне достойным их преемником. Военный лицей Крестич сделал из меня хорошего воина, а дальше все было в моих руках, и становилось ясно, что чем больше дерешься и тренируешься, тем более крутым бойцом становишься. Ничего другого системы имперской подготовки и древние наставления сказать не могли. Чудодейственные таблетки или эликсира, после употребления которых становишься суперменом, не существовало в принципе, а кмиты, про которые имелась только стандартная информация, далеко не всесильны и являются оружием скорее вспомогательным, чем основным. Насчет тайн жрецов и магов разговор отдельный. И я смог понять, что это очень сильно раздробленные общины, которые зачастую враждуют между собой, но на публике никогда не ссорятся. Это мне стало известно из донесений чародеев разных школ и служителей культов своим куратором из черной свиты. Как, например, можно привести взаимоотношения поклонников Самура Пахаря и Ирина Война. Из названий понятно, кто и за что отвечает. Но каждый сверхмощный житель дольного мира, которого люди называют богом, очень разноплановое существо, и приставки «пахарь» и «воин» весьма условны. Боги похожи один на другого, а главное, даже несмотря на все свое могущество и великую силу, они похожи на нас, на простых смертных. И потому эти сущности могут дружить между собой, заключать союзы и воевать за ресурсы пищу, почитателей и долю пространства в реальных мирах. И когда империя Оствер была на подъеме, ее основным богом был Ерин воин. А затем понемногу его начал вытеснять Самур пахарь. Боги дрались между собой в вдольнем мире, а жрецы, отстаивая их интересы, резали друг друга в мире живых. И в итоге во времена свергнутого императора Квинта, бог Самур победил а Ерин был вынужден отступить, потерял главенствующее положение в мире Камунио, а его жрецы откатились в религиозной общеимперской иерархии сначала на второе, а затем на третье и четвертое место. Примерно то же самое творилось и с магами, которые постоянно конфликтовали между собой за новые знания, чистые энергетические потоки и талантливую молодежь. И, как выяснилось, раньше, всего 450 лет назад, магических школ было не 15, а 22. Но где недостающие 7? Их нет, так как они были уничтожены. И получалось, что магические школы и жреческие культы очень похожи на любую иную организацию империи Оствер или другого большого государства. Они имели свое начальство, иерархию и цели, и постоянно интриговали, подсиживали других, пытались приумножить свою силу и спихнуть в пропасть соперников. Ну и, конечно же, спецслужбы императора играли на их слабостях и через свою агентурную сеть присматривали за ними. И теперь последнее донесение агентуры магов-воителей попали в мои руки. Вот только жаль, что толку от них нет. А с чего был толк, по крайней мере, я надеялся на то, что он будет, это рапорты вспомогательных охранных подразделений и отчеты секретных имперских объектов. И прикупив себе подробную карту империи, я стал отмечать на ней все интересные для меня места. Заводы, где производилось оружие для армии и гвардии, магические лаборатории и испытательные полигоны. Схроны черной свиты, которая планировала использовать их для оснащения бойцов в случае партизанской или гражданской войны, а также места серебряных и золотых рудников после отступления империи к нынешним границам, оставшихся за ее пределами. Понятно, что многое пришло в негодность, было обнаружено и находится во владении феодалов, иноземцев, варваров и дикарей. Но что-то все равно должно было уцелеть. И я очень надеялся на то, что когда крепко встану на ноги и смогу сам определять свою судьбу, а рано или поздно это произойдет, у меня получится организовать парочку экспедиций, которые принесут мне материальную выгоду и новые знания. А то бумаги это хорошо, но читать доносы на людей, чьи кости уже давно сгнили, как-то не особо интересно. Точно так же, как и расшифровки разведывательных донесений из Осира или Цегида. Толку ноль. Читаешь историческую хронику и не более того. Вот так вот пролетели три месяца моей жизни. Незаметно пришла зима. С неба посыпал снежок, с севера задули холодные ветра, а берега рек Дех и Ушмай, оставив стремнину чистой, покрылись коркой льда. Сегодня у меня выходной. Еще до полудня, наконец-то, я закончил работу с основными архивными документами и решил отдохнуть. Спрятал в сейф кристаллы, которые были рядом, проектор, испещренную двумя сотнями пометок карту и блокнот с записями. После чего оделся и собрался прокатиться по городу. А затем по возвращении хотел попробовать пообщаться с духами предков, которые благосклонно принимали мои подношения, но на контакт не шли. И только я собирался покинуть кабинет, как в дверь постучали. Два коротких, пауза и два коротких. Так всегда обозначал себя старший из братьев Дайренов. Дарес, входи!» – откликнулся я, скинул подбитый мехом плащ и встал у стола. Шевалье вошел, окинул помещение взглядом, слегка поклонился и сказал, «Господин граф, мы с братом просим пять дней отпуска». И они устали, усмехнувшись, подумал я, «Тоже на волю хотят». «Имеете желание по столице погулять, в шевалье?» – спросил я его. «Нет», – Рес нахмурился и отрицательно покачал головой. «Дело чести». «Байрон Вейхар?» «Да». Короткий утвердительный кивок. Где и когда? В пригороде, в герцогском городе. От наших знакомых пришло письмо, в котором сказано, что он намерен прибыть на сход знати, который признает себя вассалами великого герцога Витива. Мы хотим его подловить и прикончить. Получится. На дуэли барона сделаем. А нет, ночью его в ножи возьмем или на выезде из столицы прихватим. «Моя помощь нужна?» «Нет, мы сами справимся». «Хорошо. С сегодняшнего дня вы получаете отпуск на пять дней. Удачи вам. Однако излишне не рискуйте. У меня на вас планы. Да и Каис без братьев будет тяжело». «Понял». Очередной короткий кивок подбородком и рез вышел, а я подошел к окну, Посмотрел на запорошенную белым чистым снегом беседку рядом с алтарем и почему-то подумал о том, что за прошедшие три месяца это первое серьезное событие, которое выбивается из ставшего для меня привычным размеренного ритма жизни. «Где одна неожиданность, там и другая», – произнес я сам себе, и только мои слова стихли, как в дверь снова постучали, и, обернувшись, я произнес «Войдите». Появился один из моих слуг, крепкий сорокалетний мужик в простой ливрее, который, как я подозревал, с недавних пор стал работать на моих командиров из черной свиты. Больно любопытный он в последнее время, и пару раз мои мальчишки видели его рядом с одним из неприметных человечков, который частенько крутится рядом с полковником Сидом. Слуга поклонился, подошёл к столу, положил на него белый продолговатый пакет и сказал: Вам письмо, господин граф. Кто принес? Спецкурьер истинного света. Можешь идти. Слуга вышел, а я, взяв конверт, сел в кресло, распечатал письмо и обнаружил в нем послание от Рагнара Каира и его супруги Инны. Молодая чита уведомляла меня о том, что в их семье прибавление. Родился сын, и я, как их друг приглашен на праздник день наречения имени повод для встречи с жалом каневов идеальный и само собой я приму приглашение рагнара и инны но перед этим доложу о приглашении полковнику сиду и наверняка выслушаю инструктаж о том как должен вести себя вблизи барона Аната каира нормально Развеюсь, а заодно лично смогу переговорить с начальником тайной стражи великого герцога Фера Канима и определиться с планами на весну-лето следующего года. Давно чего-то подобного ожидаю, вот только жаль, что спокойное времечко, жизненный период в три тихих месяца миновал так незаметно и подошел к концу.